В большинстве своем персонал состоял из людей или вулей. Хотя Фасин увидел и двух джаджой-джейнов, и всех сил пытавшихся быть похожими на сидящих гуманоидов, одного и релейта в костюме наподобие ирхонтова, только чуть темнее и меньше. Диск костюма наполовину был погружен в щель в полупомещение, и все же казалось, что он излучает холод и господствует в комнате. Сам Жемён указала на ирелейта. Это полковник Хазеранс, — сказала она А она будет вашим непосредственным начальником в этой миссии. Очень рада, загрохотала Ирелейтка, чуть наклонившись в сторону Фасина. У Э-костюма полковника не было прозрачной лицевой части, как у скафандра Ирхонта, только защитный материал и датчики, не дававшие представления о существе внутри костюма. Фасин вежливо кивнул думая, что все и релеиты в системе, не говоря о самом Ирхонте, были ближайшими родственниками Армилы либо его подружками, словечко гарем, хотя и вполне точно и было слишком уничижительным, он спрашивал себя, отвечает ли полковник Хазарен с одному из этих определений. Ему объяснили, что его, конечно же, не могут отправить на выполнение задания одного. В течение следующего часа сам Джимион прерываемые вызовами, меморандумами и заочными аудиенциями у Ирхонта, и все остальные пытались внушить Фасину, что задание, порученное конкретно ему, тем не менее, безусловно, может быть наилучшим образом выполнено, если его будут сопровождать и наставлять те, кому, по мнению Ирхонта, и массы его прихвостней можно доверять. А значит, в следующую экспедицию Фасин отправится не в одиночестве. Он немало выиграет Благодаря покровительству и наставлениям полковника Хазаренс и двух ее коллег-наблюдателей, принадлежащих к человеческому роду, Абрама Гонсерела, старшего наблюдателя главнейшего из всех кланов клана Тондерон, и в качестве помощника Фасина Пакса Юрнвича из клана Родео, с которым Фасин уже работал прежде. Главный наблюдатель Гонсерел в настоящее время готовился к максимально быстрому возвращению с орбиталища вблизи Кварунцы, после чего встретится с полковником Хазаром, с майором Тааком и наблюдателем Юрнвичем на третьей ярости, откуда в максимально короткие сроки они отправятся в экспедицию. Кварунса был еще одним газовым гигантом системы Юлибиса, а кроме него имелись и два других поменьше. На всех трех обитали насельники, хотя и немного по сравнению с Наскироном, Фасин предполагал, что на переправку Гонцерелла сквозь на базу Третьей Ярости и на уйдет не меньше недели. Старик привык к роскоши и в любом случае во время путешествия физически не сможет вынести больше одного G, даже если и захочет. Фасин, имевший свои представления о том, что нужно делать, вдруг почувствовал себя во власти организации и силовых структур внутри системы чинов и званий, с которой никогда не собирался иметь дело и о которой имел весьма туманное представление, он был готов хлопнуть кулаком по столу, вероятно, лишь в фигуральном смысле, и пожаловаться на невозможность приняться за работу, которую ему приказали выполнить как можно быстрее. Потом фацину сказали о Гонсареле и его возвращении из Кварунцы, и тогда он понял, что, видимо, темп его действий задан другими и ускорению не подлежит. В каком-то смысле Фаси это устраивало. Если системе и в самом деле грозило неминуемое вторжение, и его посылали в настолько важную экспедицию в самый разгар событий, и поскольку времени до начала вторжения оставалось всего ничего, высока была вероятность того, что события застанут его на Носкероне, то ему необходимо было предпринять еще одну экспедицию в Притоны Буркиля в эту туманную, облачную, беспокойную и опасную среду. Внезапно у него появились дела. Он вспомнил, что ему нужно встретиться кое с кем, по крайней мере, с одним человеком. Задержку, связанную с Гонцерело, можно использовать себе во благо. возможно, они не захотят терять его из виду. Так что придется что-нибудь придумать. Еще Фасин подозревал, что они замышляют дистанционную экспедицию с третьей Ярости. Фасин Гансрел и Пакс Юрнвич будут лежать на базе и выходить на связь через приборы на самом Мансхироне. Гансрел, конечно, не сможет залезть в газолет, заполнить легкие дыхательной жидкостью, подвергаться повышенным давлением и хлюпать в противоударном геле. Он даже и в молодости ничего подобного не проделывал. Фасину нужно будет как-нибудь постараться обойти и это. Он изобразил крайнее раздражение из-за того, что не имеет возможности начать работу немедленно и потребовал себе несколько свободных дней. Вы просите об отпуске? сказала Сом Джумион, выпучив глаза. Я полагаю, вас ждут интенсивные инструктажи и тренировки, майор Так. Придется программу нескольких дней ужать в несколько часов, для отпуска абсолютно нет времени. Фасин сказал о возрасте Гонсарело. О немощи, которая вынуждает его путешествовать медленно, вид у усом Джумион был негодующий, но она сдержалась и наконец после спешной аудиенции у самого Ирхонта сказала. И в самом деле, в анкете главного наблюдателя Гонсарела сказано, что он не может подвергаться нагрузкам более полутора же, и эта цифра вызывает у него протесты. Он сумеет добраться до базы на третьей ярости только через девять дней. Полковник Сумджемён, прищурившись, посмотрела на Фасина. Мы продолжим ваше инструктирование завтра утром, майор Так. Если останется какое-то время, то вам возможно предоставят двухдневный отпуск, но ничего не обещаю. Значит, еще одно чрезвычайное положение, сказал Салаус, широко улыбнувшись. Говорят, что за это я должен благодарить тебя, Фас. Он протянул Фасину фужер. Тот взял и ответил: "Да, все это моя работа". Фасин полагал, что Сал относится к тем немногим людям в системе, для кого военное положение настоящее золотое дно. "Правда?" сказал Салос. "Ты, значит, еще знаменитее, чем я думал. А на вид тебе, как и прежде, больше двадцати не дать", Кенд сын. Сал рассмеялся, как смеются люди, которые могут быть щедрыми на комплименты. Они чокнулись. В бокалах было шампанское, какой-то древний круг, с совершенно невероятной датой изготовления, доставленной с земли и стоящей, наверное, столько же, сколько небольшой космический корабль. Вкус у шампанского был приятный, хотя пузырей оно давало немного. Фасин и Салаус стояли на балконе, глядя на кальдеру. Пульсирующие воды внизу образовывали огромный пенный склон, расходящийся во все стороны от дома, тупой конус из шипучих пенистых бурнов. яростно кипя и разлетаясь, они устремлялись из центра на периферию, где неистовая игра воды чуть стихала и переходила в обычное биение волн. Балкон находился как раз над центральным ребром, и потому колонна воды, на который опирался дом, была им не видна, но от стен кратера в двух-трех километрах дальше отражалось звучное эхо. Они забрались сюда после скромного приема и легкого завтрака, с несколькими друзьями Сала и его жены. Все личности выдающиеся, которые собрались у Кегоров в этот день. Фасин получил приглашение на пару дней, пока шерифство не потребует его возвращения в Боркель. Он все еще был в темно серой форме шерифства с ее заметными издалека синими кантами. Сал откинулся спиной к перилам. Спасибо, что заглянул. Фасин кивнул: "Спасибо, что пригласил. Я был рад" Удивился немного, когда ты объявился со своей просьбой. Они тебе доверяют, Сал. Фасингди едва заметно пожал плечами. Мне нужно было убежать от всей этой военной дерьмовщины, но они никак не хотели меня отпускать за двери дворца в Бугетаун. Он посмотрел на бурлящую воду, и потом взгляд на Сала целую вечность тебя не видел. Ему хотелось создать впечатление, что подвернулся хороший повод для примирения которого он давно искал. За два столетия после разрушения портала они с Салом встречались лишь от случая к случаю, да и то лишь на гигантских сборищах, отвертеться от которых было трудно, но где было довольно легко остаться в одиночестве. По-настоящему они так и не поговорили. Даже теперь, встретившись, они чувствовали, что у того и другого в жизни есть целые пласты, которых лучше не касаться. Как и что каждый из них делал? был суд общества, а вопросы на сей счет звучали бы оскорбительно. Фасин узнал жену Сала по выпускам новостей и светской хроники, представлять ее было не нужно. В зале приемов внизу, даже среди других видов, исключая, конечно, слуг, не было никого, чью краткую биографию Фасин отнюдь не знаток светской жизни не мог бы написать. Салоусу о Фасине было известно, наверное, немногим больше, чем Фасину о Салоусе, но последний уже успел поздравить Фасина с грядущей женитьбой на Джоаль Тондерон, а это означало, что кое-что ему все же известно, или, что вероятнее, у него был хороший секретарь по связям с общественностью, располагавший обширной базой данных.